«Вы хозяин вашей шхуны, я уверен, что Прат был бы очень счастлив, видя вас, идущим между Шелтер-Айлендом и Ойстер-Пондом. Я несчастный коллега. Иначе Виннердская шхуна не медлила бы так долго». Росвель отгадал, что его великодушие испытывается г и очень рассердился, но удержался, и, несмотря на некоторые горькие слова капитана Даггэ, дал ему новое доказательство своей преданности. «Вот что я сделаю, Даггэ», — сказал Гарднер. «Я останусь еще на 20 дней и помогу вам сделать ваш груз, после чего, чтобы не случилось, я отправляюсь». «Дайте мне руку, Гарднер. Я знал, что у вас есть сердце и что оно обнаружит великодушие при удобном случае».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 и сделать все от него зависящее, чтобы помочь вингердскому экипажу. Охоту за тюленями продолжали с большим порядком, нежели под управлением Масси. Следовали тем же правилам благоразумия, которыми руководствовались в начале, и успех был тот же. Каждый вечер, при возвращении домой Гарднера, было доброе известие. Дагэ никогда не был так счастлив, как в то время, когда Росвельд,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 И если он не остановится в своей дороге, то мы можем надеяться увидать его через три месяца. Мария задумчиво улыбнулась, и ее щеки сильно покраснели. «Я думаю, дядюшка, что Росвиль нигде не остановится на обратном пути в Оистерпонт». «Я старался бы так думать, но самая главная часть его путешествия есть вест Индии.